Глава шестая. Утро при власти. Вечер густел, сопровождаемый молчавшей зав столовой, накинувшей на плечи довешнюю грейку, я прошел мимо тихо стоявшей вдоль стены баню шестерки белых лебедушек. ждановые мужики вытянулись, состроив сосредоточенные лица, хотя из-за двери было слышно, как только что пытались разговорить в банный взвод. Дом чуть качнуло головой назад, и девки едва ли не строим направились в фридбанник. Сильно баба умеет, но вопросов к ней воз, конечно. Прошли подклетие у до лестницы на второй этаж, по здешнему всходу в жилье. Ребята Гната попадались по всему пути, но грамотно, не ищая и не найти, домно вздрагивала и около каждый раз, когда из сумрачных углов, а то и словно прямо из бревенчатых стен, выходили мечники, склоняя голову с почтительным княже. Я проходил мимо, не сбивая шаг, кивая. Некоторых князь называл по имени, находя доброе или шутливое слово. От этого бойцы расплывались в счастливых улыбках, отступая обратно во мрак. Неизбалованный тут народ, простой. Есть и другие, наверное, но пока кроме византийского подсыла дал алкаша лючника попадались только хорошие люди. Даст Бог, так и дальше пойдет. Хотя вряд ли, конечно». Возле двери, украшенной резьбой с какими-то растительными орнаментами и сказочными сюжетами, поклонились еще двое — Вар и Ян Немой, которых Гнат всегда старался держать к нам поближе. Память князя показала, что мужики — они лютые всечи, а предания можно и не искать. Отряд торков, что дотла спалил весь деревеньку, откуда был родом Вар, и где жила его семья, Всеслав развесил вдоль дороги. В полном составе и почти полной комплектации, вместе с конями, было непросто, но впечатление на степных вождей произвело правильное прислали посланцев с извинениями, богатыми дарами и заверениями в вечной дружбе. Ян же, как и его тезка Янка, что стоял старшим над стрелками, был из Латгалов, народа, мир, с которым установил еще все слова в дед. Этот мир не давал покоя ни новгородцам, ни Пскову, ни прусам потому что их лодии ходили под вине на ладгальских землях платно, в отличие от полоцких корабликов. Яна с ребятами прихватила разведка етвягов лет 7 назад. Из всего разъезда выжил он один. Его жуткие шрамы и обрубок языка, что отрезали и прижгли головней, вот что осталось всем нам на память о клятвах в ятвяжской верности. Ян умудрился перед тем, как потерять сознание, Навязать узлов на веревке от портов, по которым прискакавшие следом парни из-за конницы, определили, когда, куда и сколько врагов ушло. Двое конных спешились и скользнули в лес за уходившими врагами. Остальная группа вернулась в наш лагерь, везя на полотне вывшего и бредившего Латгала. Янка стрелок и трое его земляков-десятников сами снимали висевшего между коней друга с того насквозь мокрого и блестевшего от крови страшного гамака. Князь тогда увидел в их глазах близкую смерть, не их, вражескую, страшную. Всегда молчаливы и невозмутимые латы за пару минут сговорились с и Игнатом, и вслед за уходившими на свои земли и ятвягами поскакал сводный отряд, всадники, мечники и стрелки. Они их, конечно, догнали. Об увиденном и случившемся там рысь никогда и никому не рассказывал даже славу, ограничившись тогда кратким, покарали. При этом слове его будто озноб пробил, и больше о той истории князь не выспрашивал. А Ян, поправившись, придумал тот самый язык жестов, которым теперь пользовались и его земляки, и остальные ребята в войске. Возможность общаться в полной тишине иногда здорово выручала. Да что там, всегда очень выручала, откровенно говоря. Только из стрелков ему пришлось перейти к Агнату Рыси в Мечники. Руки твердость сохранили, а глаза после той истории вдаль глядели уже не так. Зная, что за стеной вар с им, на дворе Ждановы, а на крышах Яновы парни, на душе было спокойнее. Особенно, когда закрылась дверь за ушедшей с поклоном домной. Она принесла и оставила на стольце возле кровати кувшины с водой, квасом и пивом и миску с каким-то печевом. Одета была вполне прилично, глазами не сверкала и брови не гнула. Кажется, даже бюст как-то поменьше стал. Ведьма, наверное. Надо будет повнимательнее с ней. Спасить его Бог, лекарь, что сраму не допустил. И впрямь как колдовала меня чертова баба. Мысли все всеслава звучали с нескрываемым смущением. Понятное дело, княже. Год под землей с кротами, да червяками аукаться. Легко ли? А то живой, не каменный. Гормоны — дело такое. Интересно получалось. Тело наше спало, набираясь сил после трудного дня. А мы будто во сне сидели за столом, друг напротив друга, такие разные внутренние, но совершенно одинаковые снаружи, и болтали обо всем, как старинные друзья. В этом сне он был в белой вышитой по вороту рубахе, Синих не то шароварах, не то широких штанах и красных сапогах. На мне были привычные за столько лет халаты-штаны, белые, а на ногах удобные тапки из черного кожзама, в которых я оперировал, наверное, лет двадцать к ряду. Кроме одежды отличало на то, что Всеслав носил бороду и волосы до плеч, ну и непременный меч на поясе. В остальном же у стола сидели два совершенно одинаковых мужика между 30 и 40, крепкие, поджарые. Он рассказывал о семье, о своем времени, насыщая меня информацией и открывая все новые участки в своей, а теперь нашей памяти. Я говорил о своих временах, о жене и детях, но в основном, конечно, о работе, которая всегда занимала большую часть моей жизни. И поражался, слушая в ответ его очередное изумленное «А у нас не так!» Сколько же всего можно сделать, имея хоть базовые знания о санитарии, гигиене и терапии? Про хирургию и травматологию уж молчу. Сколько людей можно было спасти и вернуть в строй? А сколько их еще предстояло выручить и вылечить? К утру, когда молодое и здоровое тело показало, что отлично выспалось, и готова к абсолютно любым свершениям и подвигам, заставив нас, будто смотревших на него со стороны, как на горячего боевого коня или танк на параде, улыбнуться, в переговоре обсказано было столько всего, что и не упомнишь. Но я теперь знал почти все, что хранилось в голове у Всеслава, а он видал очень многое из того, что и я. Хотя многие предметы, вещи и понятия по-прежнему оставались для него загадкой сполоснувшись наскоро над кадушкой и удивившись тому, что вместо привычных зубных счеток и паст тут была конопка, небольшой горшок вроде чашки с отваром, в котором чувствовались хвоя, полынь и дубовая кора. Пошли на двор. Я только подумал о том, что неплохо было бы зарядочку сделать, как привык за жизнь, давая себе послабление крайне редко. Как Всеслав согласно кивнул и направился вниз по всходу, приветствуя бойцов. Все желали доброго утра и улыбались ему. И их искренность горела и светила, как летнее солнце. На двор начинали подтягиваться те, кто не был занят на постах. Застучали друг от друга палки и шесты. Мечники и копейщики, отроки и дружинные тоже разогревали мышцы. Доброго утра, княже! Рысь, как всегда, подобрался совершенно бесшумно. Но Всеслав учуял его, ветер донес запахи. И знакомые, и неожиданные. — И тебе, доброго, гнатка, ложился спать? Хотя не так спросил. — Спал хоть чуток? С улыбкой повернулся князь к другу. Тот сделал вид, что смутился, и рассматривает кровлю над гульбищем слева от крыльца. — Всю-то ноченьку он глаз не смыкал, князь-батюшка. — Покой твой до да охранял, охранял не щадя живота. Завел он привычную песню. — Пуп-то не намазорил ли? Живота он не щадил. «Своего или другого какого, белого да мягкого, подгогот дружинных поддел всеслав, хохочущего гната?» «Ничего, ну вот ни зернышко макового от тебя не утаишь, княже. Что с вас, чародеев, взять?» «Постучим железом, друже. Порадуем деда?» — кивнул я на прохладное осеннее солнце, выползшее над коньками построек едва ли наполовину. «А чего бы и не порадовать?» согласился он и потянул меч что носил в запрещенных ножных. они и мечи были у нас почти одной длины мой от отца доставшийся и рысин с бою взятый у северных находников дай ка я будто шагнул вперед всеслав и я привычно отошел от панели управления за нашей утренней пляской следили все даже кажется яновые снайпера с крыш хотя это вряд ли У того дисциплинка в отряде была крепкая. Все помнили, как одному из своих, какому-то даже не то двухродному, не то трехродному брату, Ян перехватил жилу на правой руке, когда тот прозевал зимгальский отряд, почти подобравшийся к нашему лагерю на расстояние полета стрелы. Потеряв возможность держать лук, он стал бортником где-то на моих землях, под усомлий. Вроде бы. И теперь исправно слал мед, воск и озерную рыбу, что коптил по каким-то их родовым рецептам, передавая низкий поклон и вечную благодарность за то, что остался жив. Мечи кружили, набирая скорость. Мы скользили друг вокруг друга, будто в танце, переходившем в лихую пляску. Я видел, что рысь даже не в треть сил рубится, и был благодарен ему. Князю больше года не выпадало шанса вот так во всю мочь помахать отцовым подарком. Но теперь он отводил душу, наслаждаясь каждым движением. Темп нарастал, и вот уже полосы мечи сливались в сверкающие круги, и не каждое наше движение успевало ухватить глаз случайного наблюдателя. Хотя случайных-то на подворье, наверное, и не было. Пляска оборвалась в миг. рыс прижал рукоять меча к сердцу и чуть склонил голову. Он чуть всхотел, но дышал ровно и глубоко, будто кто-то другой только что махал двумя килограммами стали с такой скоростью, что и не углядеть. Я дышал тяжелее, зато поту было меньше. Год тюремной диеты лишнему весу не способствовал и нагулять жирка не дал. Отсулетовав другу мечом, я убрал сталь в ножны, снова поразившись тому, как легко и свободно это получается у тренированного тела. А ведь это не деревяшка тренировочная, вроде кев, какими снова замахали после завершения нашего спарринга отроки. Это булад, донуточенный да так, что хоть волос строгаем. И понятно, что в этой шибке никто из нас не колотил кромку в кромку. Мечи сходились плашмя. Шагай, давай, дурище, ночью надо было спать, раздалось за спиной справа. Из подклетия выходила заспанная девка с двумя ведрами и ковшом что цеплялся изогнутой ручкой за одну из них. Кажется, одна из тех самых пав-лебедушек-журавушек, что вчера остались в бане поддавать жару. Судя по заблестевшим глазам рыси, я угадал. Следом за ней вышла и домна. Это она придавала девке ускорения «Видишь, намаялись князь с да Дай полоснуться им. Чего замерла-то?» Если судить по горевшим щекам, блестящим глазам с тенями под веками, припухшим губам и, так скажем, чуть скованной походке, ночь у светловолосой с ведрами удалась вполне. А вот приход утра, она, кажется, заспала, за что и получала теперь порцию начальственной критики, которую вряд ли слышала, потому что не сводила глаз с гната, что светился, как фара от БТРа, и щурился, как сытый и довольный кот. Большой, смертельно опасный, но вот конкретно сейчас умиротворенный полностью. Блондинка поставила ведра и шагнула к нему с полным ковшом, не обратив внимания на то, что рысь вполне прозрачно намекал кивками и движением глаз в мою сторону, что ему умываться первому не по рангу. Ох, то ж наказание мое! Дал же бог дур пустоголовых! У Мишка и так куриный, так и тот вчера в бане обронила. Подскочившая дом на под смех бросивших тренировки парней и мужиков, отчитывала подчиненную которая кажется, по-прежнему было решительно все равно. Хорошо укатал знатирысь за ночь. В руках узав столовой образовался серебряный ковш с чеканкой и каменьями, из какого, наверное, и царям умыться было бы за честь. Хотя до царей, если верить школьной программе, оставалось еще лет пятьсот или около того. — Не побрезгуй, князь-батюшка, водица ключевая студеная, — завела она умильным голосом, переключившись так резко, что я аж брови вскинул. Но стянул рубаху, осторожно, чтоб не шаркать по шву, и склонился перед здешним бабим командиром. Вода и впрямь оказалась ледяной и бодрила по похлеще любого кофе. Подождав, пока я наплечусь в волю изгоню лишнюю воду ребрами ладоней, домно протянула мне широкий рушник. — Да что ж ты на портхита льешь ему, растыка! — продолжила костерить блондинку за завсталовой. Вчерашний пожар залить решила. К себе лей безумь. Не как последний разом отстучал он тебе вчера об лавку. Мужики хохотали от души во главе с гордым и довольным Гнатом. Светловолосой по-прежнему было, кажется, не до критики. Ей бы до лавки, да чтоб никто не трогал хотя бы до полудня. Прости Христа ради, батюшка-князь, дурех моих неразумных, и меня не путевую. Научу я их, как со справными воями себя вести да блести, Привыкли они среди мытников-торгашей до и наземных отираться. А теперь вот и к порядку приучаться станут. Бойцы крутили усы и оглаживали бороды, выпрямляясь и разводя плечи. Ясное дело, княжья ближняя дружина — это не купчишки и чиновники-дашпионы. Совсем другое дело. Кто ж сокола с вороном равняет? За две фразы домно ухитрилось заработать столько добрых взглядов, «Сколько и в походе и не всякой поварихи достается! Хитра! о, хитра!» «Пойдем, княже, в гридницу! За утрок на столе дожидается!» Громко, но опять елейным голосом возвестила она, увидев, как из приоткрытой двери под клетом машет рукой какая-то девка. «Вот тебе и система оповещения! Не баба, гвардеец! Все по делу!» «Думается, мне накрыть завтрак именно в этом зале тоже решила она!» И тоже не случайно. Из ложницы спальни вчера перед сном видно было только три пожара в городе. Из этих окон насчитал десятка два столбов черного и серого дыма, тянувшихся с докладом о бедах и произволе непосредственно к Господу Богу. Да сколько их еще погасить успели за ночь, пожарищ тех. Но на аппетите здорового физически и почти здорового душевного организма дымы вроде бы не отразились. Князь рубал наравне с сотниками и ближниками, только уши до бороды ходуном. Сыны сидели рядом по обе руки. Если судить по довольным и несколько возвышенным физиономиям, вчера тоже спать пошли не сразу. «Гнат, собери к полудню молву по городу. Кого спалили, кто, за что. Недовольных запомни, расскажешь. К ревду да обиду не пропусти». Обратился о к рысе, когда на столе остались только сладкие, не то коврижки, не то пряники, — и какое-то теплое питье, которое память князя считала взваром. «Сделаю!» — кивнул друг. «Янка!» — продолжал Всеслав инструктаж, глядя на поднявшего глаза и отставившего кружку у командира снайперов. «Разберите их промеж собой. Тем, кто слева — жалобщиков, правым — обидчиков. Правой рукой махнул, тот, кто зло учнил, умирает. Левой — тот, кто наговаривать на честных людей вздумал». Рядом будь, когда рысь с вестями придет. Так, княже, Чуть протяжно отозвался Ян. Ждан, как всегда. Ворота закрыты, хода нет. Если начнется замятня, разделяйте толпу на долю, что похолонуло. Яновы молодцы присмотрят. В ответ оба, Ян и Ждан, лишь кивнули. Старший над копейщиками вообще болтать не особо любил. Олесь, мы их твои провожают?» Повернулся я к главному по кавалерии. А еще по логистике, эвакуации и дальней разведке. Мои Игнатовы, княже. сейчас Ршу проходят. Примечание. Рша. Старое название города Орши. Послезавтра ждем к вечеру. Это... — замелся вдруг кавалерист. — Ясно, будет денег просить. Сто раз говорино. Надо, скажи. Так нет же, тянет до последнего. А потом мнется, как девка, что в подоле принесла. На что и сколько? Этот, если четко вопрос не поставить, и лишнего может наговорить. Хотя в драке, да в бою, вообще не такой. Собран, на решение скор. Бывает же. Горлинок княже на торгу видел. Знатные. Нам бы для этих мест тоже пригодились, как в полоске торопцы, зачастил было он. Понятно, как где, а лезть не надо дальше. Тут же включился Гнат. Не то, чтобы у нас с ним были сомнения в ком-то из сидевших за столом. Скорее, в самом столе гридницы в стенах полу и потолке, у которых тоже вполне могли быть и глаза, и уши. Сколько? Напомнил князь замолчавшему логисту-кавалеристу. А я задумался о том, что голуби здесь что-то сродни дальние за горизонтной связи. Для меня так совершенно точно, потому что ни в птицах этих, не в том, как и зачем работает за горизонтная связь, я ничего не смыслил. А голубей любил жареных и печеных но только диких, потому что от городских одна зараза. «Сорок гривен!» — отведя глаза, еле выговорила лес. «Сколько? Вон повариха столь стоит. Да где она? И где гульки твои? Ты очумел, что ли?» — взвился Балагнат. Но, посмотрев на меня, закрыл рот и сел обратно на лавку, продолжая негодовать молча. «Так ли хороши горлинки?» — заглянул я в глаза конному С «Сроду лучше не видал княжа», — выдохнул он. Персидские говорят, «Бери, Глеб, смотри», — велел я сыну, и он кивнул в ответ, давая понять, что гривны найдет и проследит за покупкой. Кивнул и Роман, показывая, что тоже приглядит за всем перечисленным, а еще за младшим братом. Но Игнат, понятно, кивнул. Там та же самая матрешка получалась. После завтрака вышел на гульбище балкон. Все разбежались по делам мною порученным а я остался, продолжая размышлять. Для простого люда наверняка странным и страшным казалось, когда княжий суд на подворье вершился так. Откуда бы им знать, что перед тем, как упасть стрелой стрелы пронзенным, виновный сверху донизу проверялся разведкой безопасностью и только потом по взмаху руки умирал. Но слухи, ходившие о всеславии от русского до северного морей, об этом, разумеется, ничего не сообщали. Говорили только о том, По мановению руки князя вершилась справедливость в землях его. То же самое и со связью. Мало кто из русских князей использовал птичек. Разря, как оказалось. Как бы иначе мне было прознать, а тем более успеть, когда прилетела весть, что пока я стоял, осаждая Псков, черниговские наладились полоск захватить. И ох, как удивились и напугались они, когда на передних моих, на авангард, на того самого Олеся сотню под луком лем выехали. Ох, рванули же в обратную сторону. Еще и пугать потом друг дружку начали. Мол, чередей князь с войском волками обернулись, до да Собского одним махом прискакали. Мы, помню, тогда здорово радовались, что не успели они набраконьериться, набезобразничать сильно на моей земле, так и хозяин в походе. Да на радостях пустили следом за чернигевским войском три ваташки малых, что у Гната в особых поручениях участвовали. С пониманием парни да с юмором оказались. Уж они и выли по ночам от лагеря, и дерьмом волчьим, где взяли только, все палатки ночью обложили. И лоскутков, а шкур вдоль дороги на развесили мокрых. Кони они волчий дух хорошо чуют. У каждого такого подарка такие пляски устраивали, любо-дорого посмотреть. Сами ног поналомали, седоков поскидывали многих. Да так, что часть из них в дальнейший путь на подводах продолжили. Зарюкли с той поры черниговские в нашу сторону ходить. Что самостоятельно, что, как в мое время говорили, в составе группы. А молва народная, те байки, расцветила-нарядила от всей широкой русской души. Потом рассказывал Гнат, какие истории про Всеслава-Чародея по торжещам ходят. Ох, ржали мы с ним вместе. Что, интересно, сегодня принесет. Неполных двое суток прошло, как сбежали со двора Ярославичи Как пошел люд киевский свой суд вершить, скорый да суровый. по нынче, чтоб по ряду до поконному все шло, и княжий суд вершиться будет, по вере да по правде. Не по Ярославовой, что дедия двоюродные принялись под греческую и римскую диктовки переписывать. По русской, по настоящей, исконной.